Ведь нередко у здоровых людей по непонятной причине начинается рвота или понос, сопровождающиеся усиленным выведением из организма отбросов пищеварения. Причём эта чистка вовсе не бывала необходимой с самого начала и не приносила никакой пользы в дальнейшем, а оказывалась наоборот вредной. Недавно я вычитал у великого Платона, что из трёх видов движения, свойственных человеку, Опаснейшими являются те, что связаны с облегчением кишечника. И потому ни один разумный человек не должен прибегать к лечению слабительными без крайней необходимости. Ибо такими противодействующими средствами можно только вызвать и усилить боль. Болезни следует смягчать и излечивать разумным образом жизни. Напряжённая борьба между лекарством и болезнью всегда причиняет вред, так как эта схватка происходит в нашем организме. На лекарства же нельзя полагаться, ибо оно по природе своей враждебно нашему здоровью, и применение его вызвано только теми нарушениями, которые совершаются в нас. Предоставим же организм самому себе. Природа, побогащающая блохом и кратом, побогащает и тем людям, которая терпеливо вверяется ей подобно блохам и кротам. Мы можем до хрепоты понукать нашу болезнь. Это ни на йоту не подвинет нас вперед. Таков неумолимый ход вещей в природе. Наши страхи, наши отчаяния не ускоряют, а лишь задерживают помощь природы. Болезнь должна иметь свои сроки, как и здоровье.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 Одного спартанца спросили: "Каким образом он прожил здоровым столь долгую жизнь, не прибегая к медицине?" ответил он. А император Адриан, умирая, неустанно повторял, что обилие лечивших его врачей погубило его. Некий незадачливый борец заделался врачом. "Вот здорово", сказал ему диаген. "Ты прав. Теперь ты будешь загонять в гроб тех, кто раньше клал тебя на обе лопатки. Счастье врачей в том, что по поражению никого кло, их удачи у всех на виду, а ошибки скрыты под землёй. Но кроме того, они обычно искусно используют всё, что только можно. Если в нас есть крепкая и здоровая основа от природы, или по воле случая, или ещё по какой-нибудь неизвестной причине, а таких причин несметное множество, то они вменяют это в заслугу именно себе. Если пациенту, находящемуся под присмотром врача, повезёт в смысле излечения какого-нибудь недуга, врач обязательно отнесёт это за счёт медицины. случайности, которые помогли излечиться мне и тысяче других людей, не прибегающих к помощи врачей, они обязательно припишут себе и будут хвастаться ими перед своими больными. Но когда дело идёт о плохом исходе болезни, они полностью отрицают свою вину и сваливают её целиком на пациентов, ссылаясь на такие пустяковые причины, каких всегда можно найти великое множество. Такой-то заболел из-за того, что оголил руку, такого-то погубил стук колёс. Проезд повозок по узким поворотам улиц. В таком-то случае всему виной открытое окно, в другом, что больной лежал на левом боку, в третьем, что больной подумал о чём-то тягостном, словом какого-нибудь слова, сновидения или мельком брошенного взгляда вполне достаточно, чтобы они полностью сняли с себя всякую вину. В иных случаях врачи, если им вздумается, пользуются даже ухудшением состояния больного, действуя способами, в которых у них никогда не может быть недостатка. Если болезнь от применения прописанного ими лечения обостряется, они уверяют, что без их лекарств было бы еще хуже. Выходит, что что тот, чью простуду они обратили в ежедневную лихорадку, без их помощи страдал бы непрерывными приступами её. Они не боятся плохо делать своё дело, так как и плачевный исход умеют обратить себе на пользу. У враченицы мнимо есть основание требовать от больного веры. в прописываемые ими средства, ибо надо действительно быть очень простодушным и податливым, чтобы довериться столь сомнительным фантазиям. Платон вполне справедливо говорил, что врачам позволительно лгать сколько угодно, ибо наше выздоровление зависит от их щедрых и обманчивых посулов. Эзоп, писатель редкого дарования, всю глубину мастерства, которого способны оценить лишь немногие, Бесподобно рисует нам, как диспотически врачи властвуют над своими несчастными пациентами, подавленными болезнью и страхом. Так, например, он рассказывает: однажды врач спросил больного, как подействовало на него лекарство, которое он ему прописал. "Я сильно потел от него", ответил больной. "Это очень хорошо", сказал по этому поводу врач. Когда некоторое время спустя врач снова спросил больного о том же, больной заявил: "У меня был сильнейший озноб, меня всего трясло". "Это хорошо", промолвил врач. Когда же врач в третий раз спросил больного, как он себя чувствует, последний ответил: "Я чувствую, что весь распух, как от водянки". "Вот и прекрасно", заявил врач. Вслед за тем к больному зашел проведать его один из близких и осведомился, как он себя чувствует. «Так хорошо, друг мой, — сказал больной, — что просто помираю от этого». В Египте существовал более справедливый закон, по которому врач брался за лечение больного с условием, что в течение первых трех дней болезни сам больной отвечал за все, что могло с ним приключиться. По прошествии же трех дней за все отвечал уже врач. И в самом деле, какой иной смысл имело то, что покровитель врачей Эскулап был поражен молнией за то, что воскресил в жизни Ипполита? Но всемогущий отец Юпитер, негодуя на то, что какой-то смертный мог вернуться из обители подземных теней к сиянию жизни, сам поразил молнией изобретатель подобного врачебного искусства не изринул себ его сына в воды Стикса а его приемники отправляющие столько душ на тот свет освобождены от ответственности какой-то врач выхвалил перед Никоклом огромную важность врачебного искусства это бесспорно ответил Никокл Ведь оно может без наказанагубить столько людей. Если бы я был на месте врачей, я окружил бы медицину священным и таинственным ореолом. Врачи в своё время положили хорошее начало этому делу, но не довели его до конца. Врачи умно поступили, объявив богов и демонов родоначальниками медицины, создав особый язык и особую письменность, не взирая на философское наставление, гласящее, что безумно давать человеку благие советы на непонятным ему наречием. Как если бы какой-нибудь врач предписал больному принять земнородную, травоходную, домоностную, кровочуждую. Под стать их искусству было правило: Его придерживаются все пустые и мнимые науки, толкующие о сверхъестественном, которые требовало, чтобы больной заранее верил им и был убеждён в правильности и в действии. Они твёрдо держатся этого правила и считают, что самый невежественный и несмышлённый лекарь более полезен больному, который верит в него, чем самый опытный, но незнакомый больному врач. Даже выбор большинства их лекарств загадочен и таинствен. Вроде, например, левые ноги черепахи, мочи ящерицы, и спражнения слона, печени крота, крови, взятой из-под правого крыла белого голубя. А для нас, злополучных почечных больных, до того глубоко их презрение к нашей болезни, и столчённый в порошок крысиный помёт. Можно перечислить ещё много подобных нелепостей, которые скорее смахивают на колдовские чары, чем на серьёзную науку. Я не стану распространяться о прописывании несчётного количества пилюль, о выделении особых дней и праздников в году для лечебных целей, об установленных часах для сбора целебных трав и наконец об их противных и высокомерных манерах в обхождении с больным, над чем издевался даже Плиний. Но я хочу сказать, что они просчитались, положив врачебному искусству столь блестящее начало и не присовокупив правила, в силу которого их совещания и консультации должны быть окружены ореолом святости и таинственности. Никто из простых смертных не должен был бы иметь к ним доступа, так же как и к таинственным обрядам, посвящённым Эскулапу. Действительно, в виду отсутствия такого правила, их колебания, несостоятельность их доводов и предсказаний, резкость их споров между собой, проникнутых ненавистью и завистью друг к другу, у всех на виду. И надо быть слепым, чтобы не понимать, как рискованно очититься у них в лапах. Видел ли кто-нибудь врача, который согласился бы с назначением своего коллеги, ничего не вычеркнув или не прибавив? Они придают этим свою навуку и выдают себя с головой, показывая, что больше заботится о своей репутации и следовательно о своей выгоде, чем об интересах больного. Наиболее мудрым из сословия врачей был тот из них, кто в давние времена предписал, чтобы больного лечил только один врач, ибо если он не приуспеет в этом, то ущерб для врачебного искусства будет невелик, так как лина попадёт всего лишь на одного врача. И наоборот, если ему посчастливится, то это будет к вящей славе медицины. Если же врачей, лечащих больного, много, то они все роняют свою профессию, поскольку большей частью их постигает неудача. Врачи должны были бы не увеличивать и без того огромный разброт мнений существующий у виднейших античных представителей медицинской науки ибо об этой разногласиться знают только книжники и не выставлять на показ перед народом своих нескончаемых споров и сомнений Приведём образец старинных споров которые ведутся в медицинской науке Герофил считает исконной причиной болезней соки. Эрасистрат артериальную кровь. Асклепиад невидимые атомы, проникающие в поры нашего организма. Алкмион усматривает причину их в избытке или наоборот, в истощении физических сил. Діоклес в неодинаковом значении различных элементов нашего организма и в качестве воздуха, которым мы дышим. Стратон в нашей пище, которая слишком обильна, недоброкачественна и плохо переваривается. Наконец, Гиппократ считает источником болезней населяющих тело духов. Один из доброжелателей медицины, которого врачи знают лучше, чем я, воскликнул по этому поводу, что медицина самое важное из наших наук, поскольку она печётся о нашем здоровье и долголетии. Но, к несчастью, она же и самое недостоверное, ибо в ней множество невыясненных вопросов, и всё постоянно меняется. Не будет большой беды, если мы ошибёмся, измеряя высоту солнца над горизонтом или напутов в дробях при каком-нибудь астрономическом подсчёте. Но в медицине где речь идет о нашей жизни, неразумно отдаваться на волю борющихся между собой стихий. До Пелопонесской войны медицина находилась в зачаточном состоянии. Гиппократ создал ей популярность. Но все установленное Гиппократом было отвергнуто Хрисиппом, а вслед за тем внук Аристотеля, Эросестрат, опроверг все, что писал Хрисипп. На смену им пришли эмпирики, которые, в отличие от древнейших врачей, стали на совершенно новый путь в применении врачебного искусства. Когда популярность эмпириков стала сходить на нет, гейрофил ввел новый вид этого искусства, который, в свою очередь, раскритиковал и уничтожил асклепиат. Вслед за тем приобрели силу медицинские воззрения Фемисиона. После него муссы, А ещё позднее Вексия Валента, врач, известный своими услугами в Мессалине. Во времена Нерона законодателем в области медицины сделался Фессал, развенчавший и отменивший всё, что принято было в медицине до него. Учение Фессала было опровергнуто Крином из Марселя. который вновь установил, что все медицинские предписания должны сообразовываться с движением светил, что следует есть, пить и спать в часы, угодные Луне и Меркурию. Вслед за тем очередным авторитетом в медицине стал Харин, врач из того же города Марселя. Последний отрицал не только всю старинную медицину, но и выступил против принятых на протяжении многих веков теплых ванн. Он предписывал людям купаться в холодной воде, даже зимой, и назначал им окунаться в источники при той температуре воды, которая была им свойственна. Вплоть до времён Плиния ни один римлянин ещё не отваживался заниматься медицинской практикой. Этим делом занимались только иностранцы и греки, подобно тому, как у нас французов ею занимается латинисты. Ибо как утверждает один выдающийся врач, мы не доверяем лечению, которое нам понятно так же, как и лекарственным травам, которые мы сами собираем. Есть ли народы отдалённых стран, из которых мы ввозили гваяковое дерево, сальсапарель и хинное дерево, имеют лечебные средства, то мы полагаем, что они намного превосходят капусту или петрушку. так как они дорогие, редкие и необычны. Ибо кто посмеет отнестись с недоверием к вещам, которые прибывают из-за моря, подвергаясь опасностям столь далёкого путешествия. Все перевороты, о которых я говорил, произошла в медицине в давние времена. Но с тех пор в ней произошло ещё бесчисленное множество других, большей части очень решительных и всеобъемлющих. Они продолжаются и по сей день. Примерами могут служить реформы, произведённые в наше время парацельсом, фюрванти и аржантия. Эти врачи дают больным не только иные предписания, но, как мне сообщали, совершенно меняют самую основу и принципы медицины, обвиняя в невежестве и обмане тех, кто занимался ею до них. Предоставляю вам самим решить, как должен себя чувствовать при этом несчастный пациент. Если бы в тех случаях, когда врачи ошибаются, мы могли быть уверены, что их назначение, не помогая нам, по крайней мере, не приносит нам вреда, нас утешала бы мысль, что стремясь к лучшему, мы по крайней мере, ничем не рискуем. В одной из своих басен Эзоп рассказывает. Некий хозяин, купивший раба Мавра, решил, что его чернота случайного происхождения и вызвана дурным обращением прежнего хозяина. Поэтому он принялся усиленно лечить его непрерывным отмыванием и различными снадобьями, но добился только того, что мавр несколько не побелев, утратил своё первоначальное здоровье. А сколько раз случается нам быть свидетелями того, как врачи обвиняют друг друга в смерти их пациентов. Мне припоминается эпидемия, очень опасной болезни со смертельным исходом, которая несколько лет тому назад свирепствовала в городах моей области. Когда эта буря, унёсшая множество людей, улеглась, один из самых прославленных наших врачей выпустил брошюру, касающуюся этой болезни. В ней он пересмотрел своё отношение к кровопусканию и пришёл к выводу, что применение его при этой болезни было ошибочным. Он признаёт, что это была одна из главных причин гибели множества людей. Более того, врачи считают, что нет такого лекарства, которое не было бы в какой-то мере вредным для организма. Но если даже помогающее нам лекарство причиняет известный вред, то что сказать о тех средствах, которые нам прописываются совершенно ошибочно. Я же считаю, что не следует заставлять глотать лекарство тем, кому оно противно. Ибо в трудную минуту болезни подобное усилие опасно и вредно. Я полагаю, что это слишком большое испытание для больного в момент, когда он особенно нуждается в покое. Кроме того, расценивая обстоятельства, в которых врачи обычно усматривают причину наших болезней, я нахожу их предположения весьма легковесными и неубедительными, из чего я делаю вывод – то небольшая ошибка в прописанном имени лечения может причинить нам серьёзный вред. Но если ошибка врача вещь опасная, то наше дело совсем дрянь, ибо врачу нелегко не впадать постоянно в ошибки. Врач должен знать очень много о самом больном, учитывать множество обстоятельств и соображений, чтобы правильно назначить лечение. Он должен знать физический склад больного, его темперамент и нрав, его склонности, его действия, даже его мысли и представления. Врач должен учитывать внешние обстоятельства, характер местности, состояние атмосферы и погоды, местоположение светил и их влияние. Он должен знать причины болезни, её симптомы, каково было начало заболевания, как протекали критические дни болезни. В отношении лекарства он должен знать его вес, силу, происхождение, вид, способ примитавления, срок действия. И все эти элементы он должен уметь дозировать и сочетать между собой так, чтобы получилось соответствие всех частей. Как бы ни была мала его ошибка в этом деле, но если только из этого множества винтиков хотя бы один не исправен, этого достаточно, чтобы погубить нас. Одному Богу известно, как трудно врачу разобраться в большинстве этих вещей. Взять хотя бы вопрос о симптомах. Как ему установить главный симптом болезни, раз у каждой из них несчислимое множество симптомов? А сколько споров ведётся между врачами по поводу истолкования анализа мочи, сколько сомнений высказывается на этот счёт? В противном случае были бы непонятные, постоянно происходящие у нас на глазах, пререкания между врачами о причинах болезни. Чем могли бы мы иначе извинить постоянные ошибки врачей, принимающих петуха за сокола? Как нелегки были перенесенные мною в жизни болезни, я не помню случаев, чтобы трое врачей были согласны между собой относительно них. Я уделяю большое внимание примерам, в какой-то мере касающимся меня. В недавнее время в Париже по решению врачей оперировали одного дворянина, у которого не оказалось никакого камня в пузыре. Равным образом, многие врачи, с которыми советовался один мой друг, епископ, настоятельно рекомендовали ему оперироваться. И я сам, полагаясь на врачей, со своей стороны, убеждал его в этом. Но когда он скончался, то при вскрытии обнаружилось, что у него были только больные почки. Врачам менее простительно ошибаться относительно этой болезни, ибо она до известной степени распознаётся на ощупь. Именно по этой причине хирургия представляется мне гораздо более достоверной областью медицины. Она, по крайней мере, видит, с чем имеет дело. Несравненно меньше простора для гипотез и догадок там, где у врачей нет зеркала для исследования матки, чтобы заглянуть в наш мозг, в наши лёгкие, в нашу печень. Нельзя не относиться с недоверием к результатам, ожидаемым от того или нового лекарства. Не редко лекарство должно оказать своё действие сразу. на несколько угнетающих нас болезней, которые имеют какую-то необходимую связь между собой, но требуют различного лечения. Например, когда на лицо жар в печени и холод в желудке. Врачи в таких случаях уверяют нас, что одни из составных частей их лекарства будут оказывать согревающее действие на желудок, другие же, наоборот, охлаждать печень. Однис надобье должны следовать прямо в почки или даже до мочевого пузыря, не оказывая своего действия нигде в другом месте, но сохраняя в целости свою силу на всём протяжении этого длинного и полного помех пути, пока не достигнут того органа, которому они в силу своих таинственных свойств призваны помочь. Такое это снадобье увлажняет лёгкие, другое сушит мозг. Разве не фантазия ожидать, что когда все эти средства будут смешаны в микстуру, каждый из них направится выполнять свои различные функции без всякой путаницы и недоразумений? Я был очень опасался, что они изменит или потеряют свои свойства и не окажут ожидаемого действия. Можно ли себе представить, чтобы при таком соединении в одну жидкость Свойства отдельных составных частей не вступали в борьбу и не уничтожали друг друга. Уже не должны ли мы предположить, что правильное действие лекарства в конце концов зависит от некоего внешнего распорядителя, промыслу и милосердию коего вручаем мы нашу жизнь? Подобно тому, как у нас есть мастера и по шитью курток, и по шитью штанов, причём заказчики только выигрывают от того, что каждый такой мастер занимается только своим делом и обучается ему в более короткий срок, чем портной, умеющий шить всё решительно. И подобно тому, как богатые люди, желая особенно хорошо питаться, заводят поваров, особо искусных в изготовлении овощных блюд или жаркого, ибо обычный повар не сумел бы проявить подлинной утончённости в столь разнообразных областях. Точно так же надлежит нам поступать и при нашем лечении. Правы были египтяне, заменившие врача, лечившего все болезни, врачами по разным специальностям. Для каждой болезни, для каждой части тела существовали свои специалисты. И лечение от этой специализации только выигрывала, ибо было более продуманным, более изощрённым. Наши врачи не хотят считаться с тем, что тот, кто помогает всем, на деле не помогает никому, что они не в состоянии справляться со всем организмом в целом. Так опасаясь прервать приступ дизентерии, чтобы не вызвать лихорадку, врачи погубили мне такого друга, который стоил всех их вместе взятых. При лечении болезни они пользуются своими гаданиями на кофейной гуще, и чтобы не излечить насморк в ущерб желудку, они своими смешанными, но не вяжущимися друг с другом лекарствами причиняют вред желудку и усиливают насморк. Что касается разноречивости медицинских предписаний и их шаткости, то эти качества в врачебном искусстве проявляются ещё сильнее, чем в какой бы то ни было другой науки. Так врачи говорят, что всякого рода слабительные полезны для людей, страдающих почечными коликами, так как расширяя выводные пути, они проталкивают вперёд те вещества, из которых образуются песок и камни, и несут вниз то, что начинает затвердевать и скапливаться в почках. Вместе с тем, они же утверждают, что всякого рода слабительные опасны для тех же больных. Так как расширяя выводные пути, они проталкивают в почки вещества, образующие песок, каковые, пользуясь этим, начинают усиленно осаждаться, так что в результате почки не в состоянии полностью освободиться от всего в них осевшего. Мало того, врачи говорят, что если случайно при этом выведение из организма встретиться какое-нибудь тело больших размеров, чем то, которое способно пройти по всем этим узким путям, чтобы выйти наружу. То это тело, приведённое в движение слабительным и оказавшееся в этих узких каналах, закупоривает их, неминуемо вызывая очень мучительную смерть. Подобная же сомнительность характерна и для указаний, которые они дают нам относительно режима. Полезно, говорят они, часто мочиться. Ибо мы знаем по опыту, что в противном случае, задерживая в организме разложившиеся вещества, мы перегружаем его отбросами и элементами брожения, которые содействует образованию камней в мочевом пузыре. Вредно, говорят они же, часто мочиться, потому что плотные осадки могут быть выведены вместе с мочой только при большом напоре. подобно тому, как бурный поток чище сметает все со своего пути, нежели ручеек медленно и тихо текущий. Они рекомендуют нам часто иметь дело с женщинами, ибо это открывает выводные пути и проталкивает песок и его осадок. Однако они же уверяют, что это вредно, так как возбуждает почки, утомляет и ослабляет их. «Хорошо», — говорят они, — купаться в тёплых источниках, так как это размягчает те места, где застаивается песок и скапливаются камни. Но это же и вредно, заявляют они, потому что внешнее тепло содействует затвердению и окаменению скопившихся в почках веществ. Лицам, лечащимся на водах, говорят врачи: полезно мало есть вечером. чтобы вода, которую им предстоит выпить утром, оказала лучшее действие на пустой и не перегруженный желудок. Но они же утверждают, что лучше мало есть за обедом, чтобы не пресекать незакончившегося еще действия выпитой воды и не обременять желудок сразу же после этой работы, перенося переваривание пищи на ночь, когда это совершается лучше, чем днем, ибо днем не тело и душа заняты кипучей деятельностью. Такие коленца и фокусы выкидывают врачи, колеблесть во всех своих суждениях, и всё это за счёт нашего здоровья. Пусть поэтому не осуждают тех, кто при виде хаоса, царящего в медицине, предпочитает послушно следовать голосу природы и собственных влечений, сообразуясь с сущностью большинства людей. Я имел возможность познакомиться во время своих путешествий почти со всеми прославленными лечебными источниками Европы и в течение последних лет стал прибегать к водолечению, ибо считая, что ванны оказывают целебные действия. И мы, я думаю, немало теряем от того, что перестаем пользоваться ими, как это практиковалось в старину почти у всех народов. Добавлю, что у многих и по сей день сохранился обычай ежедневно принимать ванны. Я не могу себе представить, чтобы для нас было полезно, когда поры наши закупорены и на теле образуется корка. Что же касается питья минеральной воды, то к счастью, оно, во-первых, мне по вкусу, а во-вторых, это простой и естественный напиток, который, если и не полезен, то во всяком случае не вреден. Доказательством чего служит то, что минеральную воду пьет множество людей с самого разного физического склада. Мне не приходилось видеть каких-либо чудодейственных и разительных последствий от водолечения, и на основании более тщательных расспросов, чем обычно, я убедился в несостоятельности и необоснованности росказней на этот счет. распространяемые в лечебных местах и обычное принимаемых на веру, и люди легко обманываются, когда хотят быть обманутыми. Но во всяком случае я не видел лиц, которым водолечение повредило бы. Нельзя отрицать, если только не быть предубеждённо настроенным, что водолечение возбуждает аппетит, содействует пищеварению и придаёт нам известную бодрость, если только лечащийся не приезжает на воды В слишком плохом состоянии, чего я не рекомендую делать. Водолечение не в состоянии помочь при очень тяжелом недуге, но оно может доставить облегчение при небольших нарушениях или устранить угрозу какого-нибудь неблагоприятного отклонения. Кто не приезжает на воды достаточно бодро настроенным, с желанием наслаждаться обществом людей, здесь находящихся, участвовать в прогулках и вести которым весьма располагает красота мест, где обычно находятся целебные источники, тот несомненно сильно понижает полезные действия воды лечения. По этой причине я до настоящего времени выбирал места с наиболее красивыми окрестностями, с наибольшими удобствами по части жилья, питания и общества. К их числу принадлежат во Франции баньерские воды на границе Германии и Лотарингии, Бонбьерские воды, в Швейцарии баденские источники, в Тоскане лукские источники, в особенности так называемое Делла Вилла, которыми я пользовался чаще всего и в разное время. Каждый народ имеет свои особые мнения насчёт пользования водами, устанавливает свои законы и правила лечения ими, отличные от принятых у других народов. И всё же, на мой взгляд, результаты водолечения всюду примерно одни и те же. В Германии, например, не принято пить минеральную воду, но ванны из неё принимают от всех болезней, и от зари до зари плещутся в воде. В Италии 9 дней пьют минеральную воду, но купаются в ней не менее месяца. При этом в питьевой минеральной воде обычно прибавляют ещё другие прописанные лекарства. чтобы усилить их действие. В Италии после питья минеральной воды рекомендуют гулять для того, чтобы она лучше усвоилась, а в других местах, наоборот, предписывают лежать в постели, пока больные не выделят соответствующее количество жидкости. Причём им всё время прикладывают грелки к желудку и к ногам. Немцы, сидя в ванне, приводили лечение ставить себе кровососущие банки и делают надрезы на коже для кровопускания. Между тем, как у итальянцев принято обливаться из душа, то есть проведённой по узким трубочкам тёплой минеральной водой в течение часа по утрам и ещё раз под вечер в течение целого месяца. Причём поливается либо голова, либо желудок, либо другая часть тела в зависимости от того, что у них болит. таких особенностей привода лечения несчётное множество в каждой стране. Иначе говоря, оно всюду проводится на особый лад. Вот когда же в этом способе лечения, единственном, к которому я прибегаю, царит та же разногласица и неразбериха, что и в других областях медицины, хотя он и наименее искусственен. Поэты высказывают то же самое мнение о медицине. обрекая его в более возвышенную и изящную форму. Доказательством чего могут служить следующие две эпиграммы. Вот одна из них. Алкон, имя врача, прикоснулся вчера к статуе Юпитера, и несмотря на мрамор, Юпитер ощутил на себе власть врача. И вот сегодня его переносят из древнего храма, и хотя он бог, и из камня похоронит А вот другая. Вчера Андрагор весело купался и ужинал с нами, а сегодня утром его нашли мёртвым. Ты спрашиваешь Фаустина, какова причина столь внезапной смерти? Он увидел во сне врача-гермократа. По этому поводу я хочу рассказать два случая. Барон де Копен из Шалосса и я Имеемся в местное право патроната над обширным владением у подножья наших гор, который носит название Лаонтан. А жители этого захолустья можно сказать то же, что и жители долины Ангрунь. Они живут своей особой жизнью, у них свои обычаи, нравы, манера одеваться, их общественный уклад регулируется некоторыми особыми установлениями и порядками, унаследованными ими от отцов. Я не подчиняется этим порядкам из уважения к их древности. Эта небольшая область с давних времён находилась в таком благоприятном положении, что ни один соседний судья не вмешивался в её дела, ни один адвокат не призывался для совета. Никогда не приглашали ни одного чужестранца для улаживания споров и никогда не видели в этой местности ни одного нищего. Не желая нарушать своего покоя, они избегали всякой связи и сношения со стальным миром. Но всё это продолжалось, по их словам, до тех пор, пока ещё на памяти их отцов, один из обитателей этой области, душа которого была уязвлена благородным честолюбием, не решил для прославления своего имени вывести одного из своих детей в люди и дать ему образование. Обучив его, в каком-то соседнем городке Грамоте он сделал из него в конце концов недурного сельского нотариуса. Этот нотариус, возвысившись, проникся презрением к старинным обычаям своей местности и стал внушать своим односельчанам преклонение перед соседними краями. Одному из своих земляков, которого околпачили односельчане, он посоветовал искать правосудия у судей из соседней области. Затем поддал подобный же совет другому, пока не совратил всех. За этой порчей инравов рассказывают они, вскоре последовала другая, ещё более роковая по своим последствиям беда, приключившаяся из-за некоего врача, который вздумал жениться на одной из их девушек и поселиться среди них. Врач этот стал прежде всего просвещать их. Насчёт названий разных лихорадок, катаров и нарывов, насчёт местоположения сердца, печени и кишок, до того времени они имели о подобных вещах весьма смутные представления. И вместо чеснока, с помощью которого они привыкли излечивать все болезни, даже самые серьёзные и опасные, он приучил их принимать от кашля или озноба и надземные микстуры. Сделав предметом торговли не только их здоровье, но и самую смерть. Они уверяют, будто лишь с этого времени стали замечать, что от вечерней сырости в голове у них появляется тяжесть, что, разгорячившись, пить воду вредно, или что осенние ветры чаще вызывают простуду, чем весенние. Они клянутся, что с того времени, как стали лечиться, у них открылась уйма до то ли неизвестных болезней. Я не замечает, что их крепкое здоровье стало сдавать, и век их стал вдвое короче. Таков первый случай, о котором я хотел рассказать. Второй случай относится к тому периоду моей жизни, когда моя болезнь почек ещё не сказалась. Прослышав какое чудесное действие оказывает на многих козьлиная кровь, которую прославляют как манну небесную, ниспосланную нам В недавние времена для сохранения человеческой жизни, и узнав, что компетентные люди говорят о ней как о замечательном лекарстве, действующем безошибочно, я, который всегда допускал, что на меня могут свалиться те же болезни, что и на всякого другого человека, пошёл за благо, находясь в полном здравии, обзавестись подобным чудом и приказал, чтобы мне вырастили козла по всем правилам этого лечения. Дело в том, что козлёнка надо отлучить от матери в самые знойные летние месяцы и кормить его только целебными травами и поить одним только белым вином. Я случайно вернулся домой как раз в тот день, когда его зарезали. Мне пришли доложить, что мой повар нащупал у него в брюхе среди остатков пищи два или три плотных образования, ударявшихся друг о друга. Меня это заинтересовало. Я решила смотреть всю трибуху и велел при себе вскрыть козлиную тушу. Когда это было сделано, то обнаружились три объёмистых тела, лёгкие, как губки, по виду как будто полые, снаружи плотные и твёрдые, окрашенные в различные тёмные цвета. Одно из них было совершенно круглое, размером с кегельный шар. Остальные два были несколько меньше, еще не совсем круглые, но близкие к этому. Опросив сведущих лиц, которым приходится часто вскрывать этих животных, я узнал, что явление это было редкое и необычное. Возможно, что то были камни, сродни нашим. И если это так, то мало надежды, чтобы человек, страдающий камнями, излечился кровью животного, которое само должно было погибнуть от этой болезни. Ибо нельзя согласиться с тем, что подобная зараза не проникает в кровь и не изменяет её обычного состава. Скорее есть основания полагать, что всё образующееся в теле возникает при совместном участии всех его частей. Действие это совокупное. хотя та или иная часть может принимать большее или меньшее участие в зависимости от различных обстоятельств. Поэтому очень похоже на то, что все органы этого козла обладали каким-то предрасположением к образованию камней. Я заинтересовался этим опытом не из страха перед ожидающим меня будущим и не столько из-за себя самого, сколько из-за принятого в моём доме обычая. впрочем, не только у меня в доме, но и во многих других, в силу которого женщина собирает всякого рода лекарства для оказания помощи народу. Они пользуются при этом одним и тем же средством против сотни болезней, средством, не испытанным на них самих, и тем не менее при благоприятном стечении обстоятельств, хорошо действующим на других. Впрочем, я уважаю врачей, не в силу библейского предписания повелевающего чтить врача по мере надобности в нём ибо этому завету противостоит изречение другого пророка порицающее царя Асу за то, что он прибегнул к помощи врача я могу питать к ним личное уважение так как мне приходилось встречать среди них многих почтенных людей заслуживающих дружеского расположения Я имею зуб не против них, а против их науки. И не особенно корю их за то, что они пользуются нашей глупостью, ибо так поступает всё на свете. Многие профессии, и менее важные, и более достойные, основаны исключительно на злоупотреблении доверием. Когда я заболеваю, я приглашаю врачей, если они есть под рукой. И прошу их лечить меня и плачу им за это, как другие люди. Я предоставляю им предписывать мне тепло одеваться, если мне это более по душе, чем обратное. Я предоставляю им назначать мне по их усмотрению бульон из парея или лотука и пить белое вино или красное. Я даю им полную свободу во всём, что не задевает моих желаний и привычек. Я вполне согласен, что неприятные свойства лекарств, горький и необычный вкус вытекают из самой их сущности, и врачи тут ни при чём. Ликург предписывал больным спартанцам пить вино. Почему? Потому что в здравом состоянии они его терпеть не могли. Точно так же некий дворянин сосед мой лечится вином, считая его вернейшим средством против лихорадки. Но в нормальном состоянии не выносит его вкусы. А сколько мы встречаем врачей, которые разделяют моё отношение к лекарствам, врачей, которые пренебрегают лекарствами, когда дело идёт о них самих, и которые придерживаются свободного режима, совершенно обратного тому, какое они предписывают другим. Но разве это не значит открыто злоупотреблять нашей доверием? Ведь их собственная жизнь и здоровье им не менее дороги, чем наши. И потому они не стали бы действовать вопреки своей науке, если бы сами не были убеждены в полнейшей её несостоятельности. Страх смерти и страх перед страданием, боязнь боли, нистовое и недалимое желание выздороветь во что бы то ни стало, вот что полностью ослепляет нас. Только явная трусость побуждает нас к доверчивости столь кроткой и податливой. Однако страдания большинства людей значительно сильнее их веры в лекарства. Я часто слышу, как они жалуются и говорят то же, что я сейчас, но в конце концов они не выдерживают и заявляют: "Что мне остаётся делать?" Точное нетерпение более верное средство, чем терпение. Из числа поддавшихся этой жалкой слабости, найдётся ли хоть один, кто не согласился бы на любой обман, кто не доверился бы первому попавшемуся шарлатану, который бестыдно посулил бы излечить его. В Вавилоне выносили своих больных на площадь, и врачом был весь народ. всякий прохожий, который из сострадания и учтивости осведомлялся об их состоянии и давал им, смотря по своему опыту, тот или иной полезный совет. Мы поступаем примерно так же. Нет такой ничтожной бабёнки, знахарством и наговорами, которой кто-нибудь не воспользовался бы. Что до меня, то если бы это оказалось нужным, Я предпочёл бы такое лекарство любому другому, потому что оно, по крайней мере, безвредно. Гомер и Платон говорили о египтянах, что все они врачи. И то же самое следовало бы сказать о всех народах. Нет человека, который не знал бы какого-нибудь верного средства и который не рискнул бы испытать его на своём ближнем, если бы тот захотел ему поверить. Недавно, когда я находился в одном обществе, кто-то из моих близких сообщил о неких новых пилюлях, состоящих из ста с лишним составных частей. Известие это было встречено с необычайным ликованием и надеждой. На самом деле, какая скала устоит против такой мощной батареи? Однако от почечных больных, которые испытали на себе эти пилюли, я узнал, что... ни малейшая песчинка не поддалась их воздействию. Я не могу поставить точки на моём рассуждении, пока не выскажусь по поводу уверений врачей, ссылающихся в качестве гарантии действительности прописываемых ими лекарств на имеющийся у них в этом отношении опыт. Большинство лечебных свойств более 2/3 их, как мне кажется, зависит от неизвестных нам качеств целебных трав, а их квинтэссенции, познать которую мы можем лишь путём применения их, ибо квинтассенция есть всего навсего лишь такое свойство, объяснение которого наш разум не в состоянии дать. Я готов согласиться с врачами, когда они утверждают, что целебные свойства того илиного снадобья для них открылось по какому-то наитию свыше. Ибо чудес я никогда не оспариваю. Готов я принять и те доказательства, которые обнаруживаются благодаря частному пользованию данными вещами. Так, например, мы наблюдаем, что шерсть, в, в которой мы обычно одеваемся, имеет, видимо, какое-то свойство излечивающее от мороженых мест на пятках. Или, например, что употребляемый нами в пищу хрен оказывает на нас послабляющее действие.